Ближайший к моей комнате туалет был на втором этаже. Он был довольно далеко от входной двери, поэтому у меня было достаточно времени среагировать, если Магумин и Аква внезапно вернутся. «Торопись, торопись!» «О нет, это очень плохо!» Подгоняла меня уже готовая расплакаться Даркнесс. Она, вероятно, просила меня поспешить и открыть дверь туалета. Мы совсем недавно поругались, поэтому я решил чуток потянуть время. «Что, очень плохо?» «Говори с ней. Даркнесс извивалась, стоя перед дверью. «Ты, ты, почему ты как маленький? Забавляться таким образом в такой момент – это реально слишком. Ах, серьезно, это моя вина. Я была не права, хорошо. Так что помоги мне открыть дверь. Я не в том настроении, чтобы сейчас наслаждаться такого рода играми». Она почти расплакалась и дышала очень тяжело. «Ну, тогда деваться некуда. Ах, мне же еще придется дуэлиться с тобой, после того, как ты решишь свою проблему». «Блин, что за проблемы?» Лишь мысль об этом вселяет неуверенность в мою руку». Даркна взглянула на меня, когда я отказался оставить всё как есть. «Придурок!» «Я зашёл слишком далеко, прости, не плачь!» «Эй, это жульничество, это жульничество плакать девушки!» Слезинки, катившиеся по щекам Даркна, заставили меня в спешке открыть дверь. «Однако...» «Достаточно! Я просто обмочусь прямо здесь, а затем расскажу обо всём Магумен и Акви!» Я был неправ, это моя ошибка, правда. Я был слишком высокомерен и зашёл слишком далеко. Я извинился, прости меня. Теперь настала моя пора плакать, когда я отошёл от только что открытой двери. После того, как Даркнесс, чьи руки всё ещё были связаны, вошла в уборную, я закрыл за ней дверь и вздохнул с облегчением. Всё, с этой проблемой разобрались. Эй, Казума, мои трусики! О нет, я не могу снять их. Ах, чёрт возьми, это... Что мне делать? Донесся из туалета плачущий голос Даркнесс. Как это вообще произошло? Такие чрезвычайные обстоятельства заставят кого угодно действовать, не испытывая стыда. Хорошо, оставь это мне, я сниму их с тебя. Как только она увидела, что я открыл дверь, Даркнесс в панике завопила. Эй, подожди, подожди! Чёрт, другого способа просто нет. Казума, закрой хотя бы окно. Если здесь будет чуть темнее, это не будет так плохо. Я понял, однако... «Прости, но у меня есть навык дальнего взора». А, серьёзно? Почему у тебя всё так, кстати?» «Но я думаю, именно поэтому на тебя всегда можно положиться в критический момент. Поэтому спасибо тебе большое». Впавшая в замешательство Даркнесс, которая без причины расплакалась, сдалась и поблагодарила меня. «Она должна быть уже на пределе». В этот момент Даркнесс посетила вдохновение, и на выражение её лица отразилась радость. «Кража! Казума, используй на мне кражу с другой стороны двери!» Твоя стилизованная под сексуальное домогательство кража определенно сопрет мои трусики. Ты увидишь их, но это намного лучше, чем если ты полезешь под мою юбку и сам снимешь их. Явно это была хорошая идея. Тем не менее, я потратил большую часть своей маны на это связывание, а затем оставшуюся на заморозку в шкафу. Я полностью пуст. Забирай обратно словам, что на тебя всегда можно положиться в критический момент. И мое спасибо. Ах, серьезно, ты так... В конце концов, план изменился, я должен был чуть дёрнуть её трусики вниз, а остальное Даркнес делает потершийся стену. Звук трения очень меня беспокоил, но мне не надо было больше здесь оставаться, но когда я уже собирался уходить… «Казума! Казума, подожди, не уходи! Ничего не выходит наружу! Что делать? Не выходит!» – Донесся изнутри страдальческий голос Даркнесс. «Нет, это не то, с чем я могу ей помочь». Её тело, вероятно, не слушалось её потому что она сдерживалась слишком долго. Таким образом, оставалось только одно, что я мог сделать. Я слегка хлопнул в ладоши и крикнул. «Давай, давай, Даркнесс! Ты сможешь, Даркнесс?» «Болван, ты о чём думаешь?» «Бумага! Я бумагу достать не могу!» «Ах, так вот, что она имела в виду!» «Ну, такую ошибку было легко допустить!» «Туалетная бумага в этом мире обычно сделана, например, из ветошей или из низкосортной бумаги. В конце концов, бумага тут очень дорогая. Если я правильно помню, лишь богатейшие из богатых использовали настоящую туалетную бумагу. Пока я задавался вопросом по поводу того, какой вообще смысл доставать туалетную бумагу, если она всё равно не могла использовать руки, я закричал. «Тогда я открываю дверь». «Какую дверь?» Прежде чем я понял это, Магумин и Аква уже стояли перед туалетом. «Мы вместе уже так долго, поэтому мы бы не восприняли бы это как-то не так, если бы увидели», сердито сказала Магумин. Она все поняла после простого объяснения. Я очень хочу, чтобы остальные взяли у нее уроки, понимание и восприятие. Увидев Магумин, Даркнес осела и тихо пробормотала. У меня нет слов. Также! Начала Магумин, передавая амулеты Даркнес и Акве. Кроме того, сеять хаос и суетиться это наш образ жизни, не так ли? Она от всего сердца весело улыбнулась. Даркнесс и я тоже, естественно, улыбнулись. Но эта теплая и гармоничная атмосфера была заморожена аквой, которая совсем не могла читать настроение. «Кстати, так ты успела или нет?» Хотя, мне тоже было любопытно. «Этой ночью...» «Ее все еще нет». Магумин сказала, что придет ко мне в комнату сегодня ночью, так что я с нетерпением ждал ее здесь. Напрягая всю свою волю, я купил Акви, которая в последнее время постоянно лезла в мои планы, дорогого вина. Что касается Даркнесс, я купил для неё высокоранговый монотит, сотворил мощное связывание на ней, а потом уложил на пол в её комнате. Судя по тому, как она с залившимся краской лицом кричала о том, что должна будет заплатить за это действо, она, вероятно, не сможет двигаться до самого утра. Пока я с тревогой ждал, я услышал тихий стук. «Казума, ты тут?» «А, конечно! П Пожалуйста, заходи!» Я так нервничал, что начал заикаться. Но, по-видимому, Магумин была в таком же состоянии. Она в обнимку прижимала груди неподвижному мочам узкие, может быть, вместо подушки. Она сглотнула, войдя в мою комнату. «Простите за вторжение. Кстати, я впервые прихожу к тебе в комнату в такой час». «Да, это так. Даже несмотря на то, что мы живем под одной крышей больше года». Магумин не перешла сразу к делу, а вместо этого осмотрела мою комнату. Это хорошо, что она была заинтересована в обстановке моей комнаты, но было бы плохо, если бы она случайно нашла это. Я надеялся, что она ничего не будет трогать у меня в шкафу». Магумин, которая, казалось, немного нервничала, замолчала. «Оба мы чувствовали себя неловко, поэтому в комнате на какое-то время повисла тишина. Я пришла в такое время, чтобы сказать тебе о чём-то, о чём я уже упоминал ранее». Магумин, по всей видимости, собралась с мыслями, обняв Чамуски ещё чуть крепче. Она не обращала никакого внимания на то, насколько уставшим был Чемуски. Даже её уши покраснели, а глаза её сияли алым блеском. «То, о чём я хотела сказать тебе?» «О чём ты хотела сказать мне?» Я сглотнул и невольно наклонился ближе. «Ты слишком близко казума Азума. Подожди, не надо торопиться!» «Я не озабочен этим, и расстояние между нами не имеет значения. Просто продолжай!» Побудил я её. «То, о чём я хотела сказать тебе? Верно!» «Это по поводу этого малыша», — сказала Магумин, вручив нечем узкие. «А?» «Я хотела рассказать тебе о его истинной личности, что я держала в секрете». «Погоди...» «Нет, ты не хотела. Ты уже зашла так далеко, трусиха. Ты продолжаешь говорить о том, какой я некомпетентный, и о том, как я постоянно трушу. Но ты сама конченная трусиха». «Я, я никогда не говорила, что ты некомпетентный. Я на самом деле хотела поговорить о малыше. Лгунья!» «Магумин, ты такая лгунья! Ты должна была говорить о чём-то нежном, иначе зачем оставила меня томиться в этом ожидании так долго?» Попытавшись насильно отдать мне чемуски, Магумин объяснилась покрасневшим лицом. «Я никогда не говорил об этом прежде, но это необыкновенный кот!» «Я уже знал это! Я видел, как он дышит огнём и летает!» «О чём ты говоришь? Это может быть и не кот, но это не значит, что он может дышать огнём и летать!» «Да я тебе много раз об этом говорил, я видел это!» «Не смотри вот так с жалостью!» «А, неважно! Делай как хочешь!» Все так. По сравнению с этим котом неизвестного происхождения, вопрос о пробуждающейся любви Магумин был куда важнее. «Подумай хорошенько. Может быть, ты хочешь сказать мне что-то еще? Поспеши и набери смелости!» а -а -а -а. Магумин мало-помалу пятилась в двери. А я также медленно шел к ней. «Просто скажи! Ты уже сказала большую часть этого, не так ли?» Ты уже несколько раз говорила, что я тебе нравлюсь. Или что ты любишь меня. Или что-то вроде этого. Я совсем не упоминала, любовь, не преувеличивай». Чувствуя давление с моей стороны, Магумин не просто залилась румянцем. Даже её глаза сияли алым. Она выглядела так, будто хотела что-то сказать, но проглотила обратно. В конце концов, она насильно сучила мне чем мозг и сказав, «Ты уже делал все эти вещи с Darkness в течение дня. Насколько же ты безнравственен? Пожалуйста, просто поспи с ним сейчас». Возразив мне этой фразой, она выскочила из комнаты. В течение всего дня она вела себя так, будто это ее не волновало. Но на самом же деле, это ее в итоге немного беспокоило. Поспи с ним сейчас. Это значит, что однажды я могу поспать с кем-то кроме него? Погоди, нет. То, что более важно. Ты снова оставила меня в подвешенном состоянии. а Ах...